В одном селе жил когда-то пес. Всю жизнь нес он службу исправно, да вот состарился. И нюх не тот, и глаз не тот, и ноги как не свои. Хозяева у него были люди добрые, и все терпели. А терпеть-то было что? Привез как-то раз хозяин поросенок с ярмарки. Стал с телеги слезать. А под телегу уж пёс залёг. Ему-то на спину хозяин излез, слез. Пёс испугался и деру, А хозяин головой об землю брык, Да ещё сверху и поросенок шлёп на него. О, дела какие! А то вот ещё хозяйка из хаты выйдет. На курчик на гусей засмотрится. А пёс ей навстречу. Ну, хозяйка его не замечает, об его спотыкнётся и носом в лужу плюх. Сердится потом, ужасно, да толку-то. Та. Так бы пса терпели и дальше. Да только приключилась с ним совсем уж неприличная история. Ушли как-то раз хозяева к соседям. У венца попить, повеселиться, погутарить, посудачить. Тут бы псу уши-то навострить, да во все глаза смотреть. А вон, дурачок. Э -э -э. Знай где? спать улегся. <плодил> Тем вечером-то вор в хату хозяйскую и пробрался. Взял все, что хотел. Цельный мешок добра унес. А пес хоть бы ухом повел, так и проспал вора. <плодил> Утром хозяин, конечно же, пса из будки выудил. За колицу отвел, да еще и ногой под хвост как поддал. Мол, ступай, куда хочешь, не нужны нам такие сторожа. Вот так вот. Делать нечего. Отправил пёс в лес. Ничего думает. Проживу. Да только куда-то. В лесу-то жить он никак не приучен. Ни белку поймать не может, ни зайца догнать. А тут еще и дождь пошел. Ох! От дождя в лесу где укрыться? Ну, маялся пес целый день, маялся, я к вечеру решил, не мила мне такая жизнь. Лучше уж думает, пойду повешусь. Скрутил он себе удавочку, к веточке приладил, да видать, не срок ему был помирать-то. Шел мимо волк. Бог помощь. Ты что, по деревьям лазишь? Да вот и. Хотела. Ага. Да я это гулял, гулял. Ага. Выгнали. А помнишь, как ты меня гонял? Так я это. Ну да. Работа такая. Да. А я всю жизнь тут мотаюсь и никто мне сам косточку не даст. Так я это. Теперь как я ну до да старые обиды по боку помирились волк и пес стали думать догадать как бы это псу обратно в село вернуться думали думали и придумали в ту пору селяне как раз пшеницу косили в поле всей семьей выходили от мало до велика Дождался серой, когда парубки с косами отойдут подальше. Из кустов выбежал, до хозяйского-то карапуза и схватил. Бежит с ним по полю, к лесу, вроде как спешит, а пес следом. Такую погоню разыграли! Догнал пес Волка и, ну, делать вид, будто рвёт его, рвет его в клочья а сам все на поле поглядывает, не бежит ли хозяин. Видишь да. его не помел? Да что ему делается? Ну пока. А хозяин тут как тут. Волк разумеется в лес, ну а псу, почет и уважение. О как! И стал пес жить как прежде, даже еще лучше. Со временем забылись прошлые неприятности, все забылось. Так прошло лето. Осень пошла, зима наступила лютая. В селе свадьбы начали гулять. А где свадьбы, там веселье, шум. Ну и вкусности всякой, значит, вдоволь. Вот и хозяева свадебку играть затеяли. Дочку младшую замуж отдаю. Вспомнил тогда пес о товарище своем сером. Каково ему сейчас одному-то в лесу? И как в беде ему Волк-то помог, тоже вспомнил. Подумал, подумал, пес, и бегом в лес. Я это. Что? Опять? Не. Ты это есть хочешь? Ох, и обрадовался же Волк, у него второй день как росинки маковой во рту не было. Да где же ей взяться росинки-то в такой вот мороз? Привел пес Волка в хату, под стол усадил, а сам давай ему со стола всякою-всячим таскать. То солянку, то свининку, то галушку, то помпушку, Разморила волка с голодухи-то Да еще в тепле, да еще стопочку опрокинул Ой, хорошо-то ему как стало Сейчас спою Пес ему еще быстрее таскать закуски начал Мол, ешь, пей, да только рта не разевай А тут, как на грех за столом, песню затянули Да такую славную, такую тягучую Совсем волку стал не втерпел Точно спали. Ну и запел. Завыл, вернее. Видит пес дело худо. Вышибут сейчас из волка дух. Сиганул он тогда под стол и давай лаять из всех сил. <ролк> Волк сообразил, что к чему из-под стола пулей вылетел и в окно шасть, а пес следом. На <ролк> самые околицы бежали вместе. Только у леса и остановились, чтобы попрощаться. Ну вот ты это. Сын, спасибо. Ты заходи, если что, вот так пес. Волку добром за добро отплатил. Давно это было, еще лишние буквы в словах писали, и царей всюду пропасть была. И жил тогда в солдатах парень Мартынко. Начальство строго, жизнь весела. Начальство Мартынку тиранит, дела скучные делать заставляют, Одна забава Мартынки. С мальчишками мяч на улице погонять, когда генералов рядом нету. Да только случилась как-то раз оказия Гонял Мартынка мяч А мяч-то возьми, да и полети в окно генеральская. У окна-то тем временем генераль сидела На небо зявала Ну, мяч-то ей рот и заклепал Дел делать нечего Повели Мартинка под суд Первая вина, что благородной дамы В рот грязной футбол положил Вторая вина, с поста убежал Эх, жизнь! Спровадили Мартынку в каземату каменну. А там не то, что разыграться. Щей похлебать не дадут. Ой, беда! Совсем заскучал Мартынка. Пожрать бы, что... Соскукотивший стал Мартынка по углам шарить. А в каземате той шкапчик стоял. Ну, значит, Мартынка его открывает, а в шкапчике то Ох, что за дива! Колода карт. Да карты-то не простые. Золотом так и играют. Тут как на случай в Казимату смотритель тюремный заглянул. На вот похле А смотритель-то дюжи охоч был до игр до карточных. Ну сели они с Мартинкой играть. Играют, играют, а карты-то у Мартинки не простые. Он на стол шестерку кладет, а шестерка-то королем оборачивается. Он семерку на стол бац, а вместо семерки-то ушей и лежит. лежит. <сосим> а, а вот так. вот <сосим> так. А, а, а. А. а вот так. А вот так. А вот так. А вот А вот А вот В А вот в А вот так. А вот так. И деньги, и даже ключи от казематы. О как! Ну, а с ключами-то Мартынка уж вроде как и не каторжной, а свободный на все стороны человек. Мне твою бедность не дать. Пошел он в город, на ярмарку. А на ярмарке народу тьма муша Выбрал себе Мартинка местечко, колоду перед собой разложил... И ну звать зазывать. Подходи, мол, дескать, у кого деньга в запасе, перекинься в картишки. Ну, на ярмарке-то народ до да азарта упадуч. То один купец до мартынки подходит, то другой. Все полагают прибыток поиметь. А того-то и не знают, что карта-то у мартынки не простые, а чудесная. Ну, Мартынка-то, купцов одного за другим и разделат. Следующий! <соединяя> а как всех раздел разум, так и нос кверху задрал. Желаю по своим капиталам бывшее общество! И вот уж Мартынка в ресторации сиживает. Кофею с какавой кушает, да шампанскими винами запивает. А как напьется шампанских винта, так и давай к мадамам приставать. Ох, срам. Хвалер к мадамский этим положительно недовольны и желали бы прям-таки морду Мартынки набить. Но ведь как набьешь ты ее в ресторации, не культурно. Решают они тогда другим манерам от мартынки избавиться. Предлагаю ему в карты сыграть. Ну, Мартинку от чего же не сыграть, колигра. Можно? А государь император тем часом жили спокойно, с дочкой раиской чай пили. Ваше империаство, какое-то морло, все господ карта растевает. Это как? Царь как был в мантии, да при короне, так и поскакал в ресторации. А Мартин то уж все общество раздел подчистую. Ваше величество. Слютовал царь, такую картину увидючи. Это что? А -а -а. Ну, царюта то хамит хамить не стал, нет. А только предложение сделал. В картейки перекинуться. Царь по незнанию-то и дал согласие. Эх ты, а вы Ого, еще раз. а вот там и вот Еще одна, а? Долго играли они, пока Мартынка с царя последнюю нитку не снял. Это ваших нет? нет как? Ваш Велик, Папаша Всенародный, я ведь это, ненароком без попутал, не погуби, я заслужу. Заслужу, заслужу. Хе, есть тебе служба. Определил царь Мартынку на таможню служить. Шаву дуе дую. Оно и дело. Куда еще такого прохвоста сосватать, а? Да и Мартынка-то служит, не тужит. О, <соспорцуз> <соспорцуз> С иностранцами, да, коммерсантами знакомство заводит. Следующий. Пропуска казенные выписывает, бумаги разные оформлят. И сам в прибытии, и царь не в убытке. Ну, царство разбогатело. Всем хорошо, но кроме иноземцев. Решили они Мартынку потушить и послали тайных шпионов. А тут, как на грех, Раиска в Мартына влюбилась. Уж так его обожают. А Мартынка-то на Раиску и смотреть не хочет. Эту Раиску вижу. так блевать и кидать. Иноземные-то шпионы слова Мартынкины Раиски живо донесли. Блевать и кидать. Сюда! Доставили Мартынку во дворец прямо из ресторации, а Раиска-то колоду карточную у него из кармана. Соп. Я слыхала, будто у вас карты есть золотые. <сосы> Такую юбочку не выкидете, да ты да, не отдам. Только и не знал Мартынка, что в стопочку-то зелье сонно подмешано. Выпил-то он ее во дворце в царском. А помнился уши не знает, где. Голова гудит, руки штувато, кругом лес темнющий. А в брюхе-то у мартынки кошки пляшут, сколько он не ел, не пил, одному Богу известно только. Видит, Мартынка, яблонька перед ним лесная, а яблочки на ней прям в кулачину величиной, да все красные, наливные. Куснул Мартынк яблочко-то. Ой, Тьфу, ты что за нечисть, а? Из его роги, как у козла старого, повылазили. о Эх, еще пуще затасковал Мартынка. Куды теперь саказий такой? Пошел он дальше по лесу. Видит, другая яблонька перед ним стоит. А яблочки -то на ней все какие-то махонькие, зелененькие. Побожируйся и помру, молодой. А нет. Куснул Мартынка яблочко зеленое. Роги-то сами собой так и отпали. Вот оно что за яблочки-то, ну, думает Мартынка. Теперь -чь я эту тигру Раиску проучу. Пошел Мартынка в город. <таспоррел> Пришел ко дворцу царскому. Дождался, когда Раискина горнично из дворца выйдет и к ней. И, яблочков не прикажете ли? Верно, кисляши. Чистый мед. Спробовала горниш на яблочек зеленых. Точно полста лет со своих 70 скинула, поскакала она на радостях краиские. Давай перед ей вертеться Вот я какая! Машка, ты как это? Да мужчина черноусой! Яблочком угостили У них полна коробка! Бежи! я красавица буду! Сбегала горничная до Мартынки, а тот ей уж красных яблочек подсунул. Во! И шо лучше? Раиска на яблоки, как набросилась, зараз пяток умяла. Ох, мамочка, что тут началось? Горнична, как рогата завидела, в обморок, сразу и рухнула. Слуги, по рядом стоял, все разбежались, Ой! Смута поднялась тогда в государстве неописуемая. О, как! Пригласили до царского двору светил медицинских. А те все руками разводят, дескать, неизвестный науки феномен. Один ток светила в усы усмехается. «Возьмуся, мол, наследницу вашу врачевать. от чего же не взяться?» А сам мартынг ты и был. Явился он под видом доктора Краильске в и давай пытать ее распытывать. До ветру часто ходили, ваши Величие. А дети есть? А родители не сумасшедшили? А папа плюшили? А какая температура? Это вполне научное явление с рогами надо съесть два куска мыла и в баню на снимок. Признавайся, дурант, Кого обидела? <свят> Моя карты взяла! Куда девала? Ну, <свят> Раиск Ну, Раиска, видя, такое дело, карты-то Мартынки вернула. Да и шо, прошений попросила. Мартынка ей за это яблочко зеленое протягивает. Да вот! Не буду, не буду, не буду, не буду! Ешь, Делать нечего! Уснула, царевна, яблок-то. рогата сами собой и отпали. Да мало того, из худой до кривой превратилась она в такую неписанную красавицу. Ой! Что Мартынг-то и сам оторопел. О, как! Воды. Рая. Мне раньше некогда было. А теперь... Я вас обожаю. А я-то. Тут и царь с господами пожаловали. Смотрят. А Раиска с Мартынкой-то уж в обнимку стоят. я что? Потом конечно и свадьба была, а как же, без свадьбы только мухи женятся